И старый волкодав распластался на мокрой гарке, не смея приблизиться. Море, отползая, все же дотягивалось до мокрых мишкиных ног и подбиралось выше, а потом отступало, точно все никак не способное решить, оставлять ли такую замечательную игрушку, или люди все же обойдутся. Я женский первым вступил на пляж. Стоять!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 Всякое, теперь вот, Мишку, шаг, и гарька скрипит под подошвой, проседая, а ямина заполняется сорёной водой. Море холодное, и чувствую холод сквозь ботинки. Иду, осторожно, стараясь, как учили видеть всё, берег пуст. Если тут кто и был, то средов не оставил, а если и оставил, то прилив их вычистил. Еще пару часов, вода будет отползать, а вот Мишка останется». «Как же он так?» «П-подождите!» -п Голос Бекшеева останавливает в трех шагах от тела.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 Расплывшиеся зрачки, радужка почти не видна, а вот по белкам проступает характерная сетка капилляр. Правда, в этой утренней мути кровь кажется черной, запавшие глаза и сосуды, выступившие на висках. Он не того. Я женский смотрит с живым интересом, а я качаю головой.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 Средов постороннего присутствия не отмечено. Он не сам упал. Погоди, я перехватываю Яжинского. Он просто говорит, что видит. И? -и, -и. Данных недостаточно. Требуется дополнительная информация. Бегшиев моргает и морщится, трогая голову. А потом уже почти нормальным голосом добавляет. Надо сделать снимки. Надо.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 «И понимаю, что с любым случиться может». Камень скорски подвернулся. Или вовсе ветер подточил знакомую опору. Вот и треснула, рассыпалась под ногой, увлекая вниз. Камни и человека. Голова вдруг закружилась. Или... Я наклонилась к Мишке. «Нет, спиртным не пахло. Я женский строг, у него не забалуешь». «Уберись из кадра».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 А еще я поняла, что ему холодно. И в партицо этом модном, и в костюме. Ничего, пару месяцев поживет, освоится. И перейдет на военную форму, как все нормальные люди. И плачь бы ему дать. Не возьмёт же ж. Благородный, чтоб его. Так и будет гордериво до смерти замерзать. Знаю эту породу. Лучше, чем хотелось бы. Знаю. Я молча протянула флягу. Простите, чай травяной. Только чай? Просто он вдруг смутился. Мне нельзя алкоголь. Тянуло поинтересоваться, уж не потому ли, что матушка запрещает. Но я смолчала. Не мое дело. Просто чай сладкий. Спасибо. Он, видать, в достаточной мере замерз, чтобы согласиться. Почему вы здесь? «Я в участке был, когда девочка пришла». «Да, нехорошо получилось. Я-то была уверена, что скрутила его вчера хорошенько, а она даже в участок полез». «Она собиралась назад отправиться». Его возмущение было весьма искренним. Ребенок ночью». «Ну, допустим, этот ребенок не в первый раз по ночам гуляет. Дорога-то известная. Только...» Я поглядела на Мишку и смолчала. «Не здесь!» Я покачала головой. «На острове!» «Маг-аналитик?» «Бывший!» «А они бывают бывшими!» До чего криво прозвучало. И моя свекровь, к счастью, вполне себе бывшая, все непременно слегка бы нахмурилась. «Леди должна следить за речью!» «В задницу!» Еще как!» Он потёр висок.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 Руки вон красные, что кипятком обваренные. Камеру стискивает. Небось, всю пленку добил до посреднего кадра. Но главное, как бы не зрился, кадры будут толковыми. Говорю же, скотина, но профессионал. «Прошу прощения». Бекшеев встрепенулся. «Как именно? Поднимать будем?» «Обыкновенно, на веревках. Только сперва Никонов свистнет». «Эй, скажите там!» И вскоре вниз спустится у с белоснежными простынями, явно взятыми из того старого шкафа, в котором обычно и хранят семейные сокровища, а там уже я женский подойдет, с веревками. Не вертись под ногами, господин хороший. Буркнет он, грянув на бикшеево с такой откровенной неприязнью, что у меня появится желание треснуть старика по башке. «Ну, сдержусь.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 Он коснулся пальцем глаз. Отчеты разные, просто читать, и разум сам выстраивает закономерности. Нужно средить, направлять. К примеру, кому нужно знать, что изменение численности популяций зайцев и рысей на Алтае взаимосвязано? Память я не имею. На войне мы выискивали закономерности по данным. Загубка зерна, потребление железа, выбросы тепловой энергии, локальные изменения фона, нагрузка на системы водообеспечения, канализационные. И это дерьмо тоже не проходило даром. Инсульт. Я знаю, что за погонь. Не с ним одним случается. Но ему повезло. Он на своих ногах и разговаривать способен.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 Правда, теперь самому странно, как я это делал. Теперь, теперь сложнее. Ага, и руки трясутся, вижу, но молчу, не моё это дело, вот совершенно. Тело мишки поднимают наверх. Я не в полной мере контролирую удар, ощущения. В данном конкретном случае есть ощущение неправерности.